Глава третья. На холме Коба Сейр Вудлинг второй раз стал причиной смерти. Почти 35 лет он жил с тенью убитой им женщины. Бессонными ночами он слышал, как старуха кричит ему «Убийца!» Прик доносился только до его ушей. В Рок-Сити тот случай не расценивали как убийство лишь Элтон Грейвс, Придерживался иного мнения, большинство же жалело Сейра, осторожил и даже прощали ему многолетнее пьянство. Так и не оправился от удара, увидев ее мертвой, говорили они. Сейр больше не женился, подтвердив в глазах публики свою преданность Фрэнсис. Он не любил ее, ненавидел, и поэтому его не оставляло чувство вины. А теперь к этому добавились... Вид задних фонарей автомобиля, метнувшихся поперек дороги, девичий вскрик, запах сгоревшей плоти. Семьи Вудлингов и Сейеров жили в Рок-Сити еще в 1740 году, когда он получил статус города. Томас Вудлинг во время войны за независимость был адвокатом, членом Первой законодательной ассамблеи штата. Потомки Томаса пошли по его стопам – Один из Вудлингов стал губернатором, другой конгрессменом, третий членом Верховного суда. Отец Сейра Винсент Вудлинг, также адвокат, остался в маленьком, но процветающем городке. Он улаживал различные юридические проблемы богачей, консультировал корпорации. А вскоре женился на Эмили Сейер, дочери богатого лесопромышленника. В нравственном ли отношении социальным или финансовым это была образцовая семья? Эмили Вудлинг родила только одного ребенка. Сейер стал последним в длинной череде Вудлингов, и многое зависело от его будущего, его женитьбы, его потомков. Не хотелось и думать, что род Вудлингов перестанет существовать. Сейер, родившийся в 1896 году, рос красивым мальчиком. Им гордился отец, восхищалась мать. Со временем и сам Сейер стал смотреть на себя ее глазами. Сэйр еще учился не дуть в штаны, а родители уже предопределили его жизнь на долгие годы. Академия Рок-Сити, колледж в столице штата, юридический факультет Колумбийского университета, а затем работа в конторе отца, от которой к тому времени появится новая вывеска «Винсент Вудлинг и сын». Если не считать перерыва вызванного Первой мировой войной, с которой Сэйр вернулся молодым капитаном пехоты и без единой царапины – Все шло согласно плану. В Академии Рок-Сити Сейер был капитаном футбольной команды. В колледже его имя упоминали среди лучших полузащитников студенческого чемпионата. Колледж он окончил вполне пристойно. Его называли первым красавцем курса и пророчили блестящее будущее. Ростом 6 футов, 2 дюйма, подтянутые широкоплечья с хорошими манерами. Короче, мамаши самых знатных невест Рок-Сити не могли и мечтать о лучшем женихе. Благодаря заботам отца сэр никогда не испытывал недостатка в деньгах. Кое-что тайком перепадало ему и от Эмили. Нельзя сказать, что Винсент баловал сына, но хотел, чтобы никто и никогда не принимал отпрыска Вудлинга за бедняка. Дети богачей учились и в колледже, и в Колумбийском университете. Винсент старался, чтобы его сын не уступал им ни в чем. Роскошную жизнь сэр воспринимал с добродушной улыбкой. Он никогда не задирал носа, ни с кем не ссорился, и многие помнили его щедрость и сочувствие по отношению к менее удачливым. Сэр неплохо учился и на юридическом факультете. Не отличаясь особым прилежанием, он обладал гибким умом, четко излагал свои мысли и хорошо запоминал прочитанное, поэтому экзаменов он не боялся, хотя потом быстро все забывал. Приезжая домой на каникулы, Сэр обычно слышал от отца два вопроса. «Учишься? Нормально?» «И». «Тебе что-нибудь нужно?» Эмили Будлинг грезила о том, каково быть женой такого красавчика, как ее сын. До второго курса университета у Сейра не было секретов от родителей, и они думали, что у него открытая душа. Причина, однако, заключалась в том, что скрывать было нечего. Во всяком случае, до встречи с Люси Теннер. В 1920 году вошли в моду ночные клубы. Сэйр еще в армии узнал, что такое вино, и даже его отец, придерживающийся самых строгих правил, не одобрял сухого закона. В рук сити не считали зазорным пропустить емку-другую, не говоря уж о Нью-Йорке. Правда, спиртное стоило очень дорого, но щедрая помощь родителей позволяла Сэйру посещать самое роскошное заведение. Однако Сэйр мог бы удивить старика Винсента, поделившись с ним своей, пожалуй, единственной тайной. В 24 года Два из которых он провел на военной службе за океаном. Сэйр Вудлинг еще ни разу, как бы выразился, его отец не познал женщину. Ни раз у него возникала возможность исправить это упущение, но в самый критический момент ближайшее будущее представлялся ему несколько комичными, и даже пошлым. Последнее исходило от Эмили и его матери. Время от времени она поучала сэра, говоря, что он будет стократ вознагражден счастливой и полнокровной жизнью, Если устоит перед искушением и, следовательно, придет чистым душой и телом к женщине, которую полюбит и захочет назвать своей женой. К тому же он хорошо запомнил армейские лекции по гигиене, предупреждавшие о широком распространении венерических заболеваний. Смущали его и разговоры отца, а Винсент Вудлинг утверждал, что запас семенной жидкости ограничен, и, растратив его в разгульной жизни, можно остаться без наследника. Главное же заключалось в том, что все эти годы Сейер прожил без малейших потрясений, и кровь ни разу не заиграла в его жилах. Современные психоаналитики, возможно, нашли бы причину в его взаимоотношениях с матерью, но ни она, ни Сейер не имели об этом ни малейшего представления, да и не было в те времена психоаналитиков, которые могли бы запугать их до смерти. И для простоты, скажем, что Сейер не испытал естественного увлечения мужчины к женщине. А потом он встретил. Люси Теннер, и с треском лопнула пуповина, о существовании которой он даже не подозревал. Пышная рыжеволосая Люси работала в ночном клубе, хозяйка которого по существу была содержательницей публичного дома, мадам. А Люси Теннер — одной из ее девочек. В тот вечер Сейер с двумя сокурсниками собирался на эстрадный концерт, Давно забылось, почему его друзьям в самый последний момент пришлось изменить свои планы. Каким-то образом у Сейра оказался пригласительный билет в Джолити Клаб, самое популярное из ночных увеселительных заведений Бродвея и слишком дорогое для большинства студентов. Но не для Сейра. Предоставленный самому себе, он решил посетить это изысканное логово беззаконие. Джолити Клаб показался Сейру более роскошным, чем другие клубы. Кругом красный бархат, громкая музыка, что указывала на хорошее отношение с полицией и двойные цены. Официант, подозрительно косясь на Сейра, отвел его к маленькому угловому столику. Цены Джолити были не по карману многим молодым людям. Сейр заказал коктейль и положил на стол 20-долларовый банкнот. Официант сразу успокоился. Тут же к столу Сейра подошла Люси Теннер.